Мужские имена. Аким, Антон, Аркадий, Василий, Виталий, Владислав, Всеволод, Геннадий, Глеб, Григорий, Иван, Игнатий, Ипполит, Кирилл, Константин, Леонид, Максим, Мстислав, Олег, Ростислав, Семен, Степан, Федор, Филипп, Яков.